Глава 9. Краски сгущались, но Рита никак не могла определить, откуда точно дует ветер. На всякий случай напряглась и приготовилась не доверять никому. Даже лучшая подруга вела себя по меньшей мере странно. Несколько дней назад, когда Рита шла от офиса к остановке, то впереди разглядела знакомую девушку. Они раньше не общались, но буквально утром, когда Рита забегала в отдел кадров, услышала новости. Димыч, оказывается, положил глаз на Анюту из торгового зала. А ведь друзья ничего об этом не говорили. Рита до сих пор про Анюту слышала только хорошее. Очень симпатичная девушка, нелегкомысленная. она по порядку отшила всех парней, которые к ней пытались подкатить. И тут, здравствуйте, Димуча упоминают в той же роли. Конечно, Димыч, не все парни. Он намного лучше, и вполне возможно, что Анюта в уже скором времени войдет в их тесный кружок. Потому Рита, не задумываясь, догнала и от всей души улыбнулась. Привет. Мы работаем вместе, я Рита». Знаю я кто ты. Анюта в ответ выдавила заметно натянутую улыбку. «Секретарша Бигбосса». Точно. А тебя все Анютой зовут, не сдавалась Рита. Пойдём вместе. Ты на остановку? В каком районе живёшь? Анюта шагала рядом и отвечала на вопросы, но без особого энтузиазма. Рита уж было подумала, что-то сильно устала за смену, но причина оказалась совсем в другом. Уже на остановке Анюта повернулась и внимательно посмотрела на назоелевую собеседницу. Так ты действительно на автобусе поедешь? Да, не поняла Рита. Живу через четыре остановки. Интересно. Что именно? Ну, не сочти за любопытство. Хотя на самом деле немного любопытно. Она теперь улыбалась застенчиво, «Красивая, ямочки на щеках. Просто понятно ведь, что на твою должность простого человека бы не взяли, если он только Гарвард с Принстоном не закончил. Вот я и придумала себе, что ты через серьезные связи там оказалась. Неужели ошиблась? И у тебя реально крутейший диплом имеется. Рита опешила. Анюта хоть и тушевалась, пока все это выкладывала, но сами ее слова задели и зацепили-то как раз именно тем, что девушка почти угадала: ошиблась, что блат у нее был. Рита по наводке самых обыкновенных зориных у бигбосса оказалась, но по сути заметила верно. И это испортило настроение. Но Рита взяла себя в руки и попыталась отшутиться, однако вышла ещё хуже. Да что ты? За красивые глазки взяли. А? -а" серьёзно ответила Анюта. Понятно. Поздравляю. Что уж там? И каков Биг Босс вблизи? Расскажи мне, правда интересно. Ты уже была у него дома? Хотя о чём я спрашиваю? Конечно, была. Шикарный или так себе? Ходят слухи, что он жениться собрался. Но ты и не расстраивайся. Она даже попыталась хлопнуть Риту по плечу, то ли утешить, то ли прибить. Пока тебя не уволят, ты свой кусочек пирога все равно урвешь». Ой, я документы в офисе забыла. Брякнула Рита и поспешила обратно, чтобы не оказаться с Анютой ещё и в одном автобусе, где будет сложно отвертеться. Девушка произвела на нее самое неприятное впечатление, и ее интерес к Матвею Владимировичу наигранным не был, да и зависть ощущалась по полной. Только теперь Дарита дошла вся подоплека. Красавица отшивала всех парней совсем не потому, что нелегкомысленная. У нее просто запросы на другом уровне. Очень жаль, что Димучу понравилась именно она. Не имеет значения, насколько он умен или симпатичен. И уж тем более, как рифмует свои стишки. Ведь Анюта птица другого полета. такие варианты не рассматривает. Ей даже куска пирога достаточно лишь бы урвать от кого-то уровня бигбосса. Конечно, Рита не удержалась и как только дома встретилась с Иринкой, сразу завела эту тему. Димучу Анюта нравится? В отделе кадров об этом сегодня услыхала. Подруга с каким-то показательным равнодушием зевнула и ответила лениво: "Вроде бы, не знаю точно. Ирин, Рита была серьёзно. Думаю, стоит с ним поговорить. Пусть не тратит время, она совсем не такая, какой кажется". И вдруг Иринка ожила, заулыбалась, аж глаза заблестели. "Почему вдруг? Хорошая девушка не думаю». Рита пыталась подобрать слова, чтобы объяснить свое отношение. Он сегодня к нам на ужин заявится? Я сама с ним поговорю. Зачем же такое рвение? Теперь Иринка стала выглядеть уж совсем подозрительно воодушевлённой. Пусть брат встречается с теми, кто ему нравится, и на ужин не придет. А что соскучилась? Единственное, что понимала Рита, на нее наезжают. Но цели и причины наезда оставались неясными. Именно это и разозлило. Иринка, да выслушай уже ты. Анюта вполне возможно просто стервозная дрянь. Хочешь, чтобы она нашего Димыча по асфальту раскатала? Нашего? Иринка совсем спятила, потому что даже подмигнула. А ты случаем не ревнуешь? А то такая ярость, такая ярость. Хоть Димыч с этой костершей только парой фраз перекинулся. Рита лишь руками развела, но её протест Иринка остановила первым внятным соображением. Хорошо, хорошо, прямо сейчас позвоню брату и предупрежу, чтобы с этой гадюкой не связывался. Потом ушла в свою комнату. Рита не могла через стенку разобрать слов, но с удивлением слышала, как подруга смеется. Ладно, возможно, Рита напрасно влезла не в свое дело, сообщила о сомнениях, и на том хватит. Димыч, взрослый человек, сам разберется, потому она больше этот вопрос не затрагивала, а когда Иринка упоминала Анюту, то пыталась побыстрее свернуть тему. Зато подруга почему-то постоянно с тех пор пребывала в приподнятом настроении, а в субботу потащила Риту в бар, что уже было немного за гранью их обычных развлечений. Но с выпавшими на кубиках цифрами спорить бесполезно, потому пришлось сдаться. Рита принарядилась. Она сомневалась в знакомствах в подобных местах из-за каких-то устойчивых стереотипов, но все равно захотела выглядеть яркой. Возможно, иногда нужно просто расслабиться и отдаться на волю цифрам. И в баре столкнулась с начальником. Уму непостижимо. Это ничего, конечно, поздоровались, да разошлись, но собутыльник Матвей Владимирович оказался весьма агрессивным типом. Он не только силой захватил их с Иринкой в плен, но еще и никакого пространства не оставлял. "Пейте, пейте, на неофициальный стиль переходите". Ирина неожиданно поддержала Риту. и Если та ставила на стол полную рюмку, тут же подхватывала и выпивала. Странно для девушки, не особенно большой любительницы выпить, но Рита именно с этого и взяла, что Игорь Иринке понравился, и она предупреждает все возможные компанейские противоречия с неугомонным типом. Если так, то Рите ничего не остается, кроме как смириться и пережить этот вечер. А вдруг она находится у истоков настоящей истории любви, кто ж в таких обстоятельствах занудство демонстрирует? Но Матвей Владимирович увидел совсем иное и даже предложил Рите спор. Ей не помешают лишние деньги, да и она сильно сомневалась в его правоте. Но дело даже в другом. Если шеф прав, и эти двое заранее сговорились против них, то пусть мстит. Рита только поможет. Когда они подплыли к столику, держась за руки, то версия Биг Босса уже не казалась такой безумной. Иринка вытаращилась на их сплетенные пальцы, а раскрасневшийся Игорь вдруг повернулся к ней и подмигнул. Они оба уже настолько захмелели, что и не заметили, насколько их смутный заговор стал очевиден остальным. Игорь вообще обнял Иринку одной рукой и громко зашептал ей на ухо. Из-за музыки Рита не разобрала, что именно, но его счастливый вид и косые взгляды на Матвея Владимировича уничтожали последние сомнения. Подруга однако нервно отпихнула Игоря и воскликнула: "Ты что делаешь, Ритуля? Ты же встречаешься с моим братом!" Как, братом? опешил Игорь. Почему ты сразу не сказала, что брат? Выходило, что они и это между собой обсудили. Интересно, в каком же контексте? Матвей Владимирович сел рядом, торжествующе зыркнул на Риту и добил в полную силу. Какая теперь разница, кто чей брат, если мы с Ритой так неожиданно встретились? и так идеально сошлись. Я знал, Игорь торжествовал. С братом потом разберемся! в декабре. Иринка что-то бурчала, но она ведь знала, что ничего у Риты с Димычем нет. Зато вот это почему ты сразу не сказала? прозвучало исчерпывающим аргументом. Они совершенно точно пересеклись где-то раньше и зачем-то организовали общую встречу. а Рита еще и терпела посиделки ради подруги. Нет, Иринка в самом деле решила ее в объятии шеф таким образом толкнуть. Картина, хоть и выглядела неприятной, зато теперь полностью сходилась. В том числе сюда вписывалось и рвенье, с которым Иринка фактически за руку тащила Риту в бар. Матвей Владимирович положил ей руку на затылок, вынуждая повернуться лицом к нему. наклонился и прошептал в самое ухо. Я был прав? Его лицо так близко, что смущало. Рита ответила тоже очень тихо. Скорее всего. Никак не могу поверить, что «Мстим? Мстим!» тогда переходим на ты. Я задаю, ты поддерживаешь. Поняла. Игорь этого нежного перешёптывания, которое вполне можно было принять за первые лёгкий поцелуи в щёку, не выдержал. Снимите номер, молодожёны, а то нам завидно. Матвей посмотрел на друга и улыбнулся, вышло почти смущённо. не завидуйте, и номер нам ни к чему. Предлагаю запастись алкоголем и переместиться ко мне. Ночь только начинается. С удовольствием. Поддохнула Рита без удовольствия. Иринка вылупилась на нее и выдавила: э тогда я тоже поеду", прозвучало вопросом. Рита и опомниться не успела, как они уже усаживались в такси. Матвей ее вообще от себя не отпускал, так и держал за руку, и из-за этого у нее не было возможности перекинуться парой ласковых с Иринкой. И зачем они еще столько коньяка набрали? Вторая парочка на ногах уже не стояла. Или месть Матвея заключалась в том, чтобы напоить обоих до смерти. После свежего воздуха, немного протрезвевшая Иринка вдруг заявила: Поздно уже. Давайте пять минут посидим и расходиться начнем. Какой шикарный дом у вас, Матвей Владимирович. Можно я на второй этаж загляну? Игорь почему-то ее не поправлял за отчество, отчего Рита разозлилась еще сильнее и подхватил за своей напарницей Посидим, посидим немного. Да пойдем мы сыры в другое место тусить, а влюбленные пусть туточки любятся. От такой прямоты намерений Рита рот разинула. Вот так они и решили: принудительно свести их вместе, потом бросить тут наедине в надежде, чтобы что-нибудь более приятное вышло. С ума сойти. Теперь она даже радовалась, что Матвей вступил в дело на ее стороне. Они сейчас этих заговорщиков как перепивших щенят разведут. Правда, Рита так и не понимала, что именно под этим подразумевается. Включу музыку. Бархат натянул Матвей. Рита, сними кофту, здесь тепло, и пойдем уже танцевать. Она и не думала отказываться. Пока они ведут себя так, Иринка и Игорек спокойно продолжают нажираться, счастливые в своем неведении. Они даже не заметили, что Матвей сразу предложил Рите дорогого вина только ей, никому больше. А когда она сделала глоток, то поняла, что бутылка наполнена приторным безалкогольным морсом. С таким напарником горы можно сворачивать. Правда, неизвестно, как он сам выкручивается с коньяком, но судя по тому, что выглядел намного трезвее своего товарища, выкручиваться Матвей начал еще в баре. А не потому ли он там перешел на скотч? за которым сам ходил к стойке. Не иначе успел договориться с барменом о каком-нибудь чае в дорогой бутылке, от того и трезвой. Рита положила ладони шефу на плечи, взглянула в глаза и поддалась задаваемому ритму. Уже через минуту он перестал выглядеть сосредоточенным и тоже улыбался. Матвей ввёл так уверенно, как если бы на танцах деньги зарабатывал. А все таки неплохой вечер, правда? поинтересовался с тихим смехом. не могу определиться. Но точно скажу, что вечерок выдался странным. Так что спросите завтра об окончательном выводе. Мы на ты, забыла? Если Игорь услышит, то опять взбелениться. Сейчас основательно усыпляем их бдительность и прижал к себе еще теснее. Если чуть прикрыть глаза и забыть о том, кто он, то несложно было бы вообразить, как план друзей воплощается в жизнь: красивый, знающий себе цену, перехватывающий инициативу на лету, впечатляющий мужчина, который скоро женится. Матвей, Рита все еще чувствовала неловкость, называя его по имени. Может быть, такое, что Игорь это делает с целью рассорить тебя с невестой или даже сорвать свадьбу? да. Только подобное и приходит в голову. Как же глупо он решил это провернуть. Конечно, глупо. Неужели твой друг всерьез считает, что спаиванием лотерейщицами и созданием атмосферы он мог бы обратить твое внимание на меня? Она рассмеялась. Матвей тоже смеялся, почти касаясь губами ее волос. Нет. В чём-то он мог оказаться прав. Если бы у тебя не было Дмитрия, то я вполне мог бы рассмотреть этот вариант. От неожиданности Рита остановилась и посмотрела на него снизу вверх. Какой ещё вариант? Жениться на мне вместо столичных инвестиций? На этот раз Матвей проигнорировал упрёк. Похоже, что алкоголь и на него воздействие оказывал. Он снова прижал Риту и заставил танцевать. не жениться, конечно. Зачем мне на тебе жениться? Ну, например, просто расслабиться. Она дёрнулась, но была прижата сильнее. Не злись. Я просто шучу. Фант допущение. Если бы у тебя не было, Дмитрия». Ничего себе. Допущение. Возмущалась Рита, практически ему в грудь. Это оскорбление. Извини, просто прозвучало не так, как я собирался сказать. хотел сделать комплимент обойдусь бесподобных комплиментов то есть моей любовницей ты бы не стала в любом случае снова смех всё всё не отвечай я просто не могу остановиться считай, что я отлавливал последние доказательства твоей непричастности к их заговору когда они вернулись к друзьям Иринка попыталась подняться на ноги снова рухнула на стул и заявила всё Ритуль». Поехали домой. Игорь схватил ее за руку. Ты за кого играешь, напарница? Почему хочешь утащить Риту, когда у них тут все так замечательно продолжается? Рит, домой. Не сдавалась подруга, хотя и спотыкалась на каждом слоге. Но и Игорь повысил тон. А голонись, что на тебя нашло? Пампушка! Иринка совсем позабыла о предыдущей теме. Она уже давно не комплексовала по поводу фигуры, и, возможно, не комплексовала как раз потому, что со времен института никому и в голову не приходило ей прямо об этом говорить. На себя посмотри, человек-бульдозер. Да я не о том. Зато я о том. Что, Игорёшка, бижутерный цех, по-твоему, только фотомодели имеют право голоса? А если лишних пара килограммов то и женщина не человек, чтобы мнение свое высказывать. Иринку просто несло, а Игорь растерялся. Он, кажется, в самом деле не собирался ее обижать, но подсказку подкинул Матвей. Думаю, вам стоит об этом поговорить и помириться. Наверху в гостевой, чтобы мы не подслушивали. Игорь с радостью схватил Иринку за руку и потащил к лестнице. Она вяло сопротивлялась, но все таки шла. Матвей, к удивлению Риты, медленно пошел за ними, вернулся через две минуты и сообщил под громкий стук и крики со второго этажа. Я запер их там. Это и есть месть. Ничего, у них там и санузел, и еще выпить найдется, если в горле пересохнет. З запер Рита пока не могла сформулировать отношение к такой детской выходке. Хотя, правильно. Заслужили. Сейчас покричат, покричат, да мы их отпустим. Матвей лукаво улыбнулся. Не отпустим. И надеюсь, что они не сразу спать завалятся. У них такая страстная пара намечается, что вряд ли успокоятся. Рита, поняв намек, на всякий случай испугалась. Игорь ведь ничего ей не сделает. Игорь только орёт громко и выглядит бульдозером, но на самом деле он пушистый котёнок. Тогда ты говоришь глупости. Я Иринку знаю много лет, а она так запросто бустиона не сдаёт. Спорим? Опять? Конечно. На десять процентов от твоей зарплаты. Идёт? Рит поматал головой. Нет, думаю, лучше всё-таки их отпереть. как-то уж слишком некрасиво выходит. Напоили и вместе оставили. Матвей наклонился к ней и с широченной улыбкой заявил: "Ты в своем уме? Не дошло еще, что именно это они собирались сделать с нами?" "Даже если и так?" "Нет, нет. По первому спору ты обязалась, что не будешь препятствовать вместе. Потому пленники наши выйдут на свободу только утром. Смирись." А что насчет второго спора? Рити почему-то снова стало смешно. Никогда не думала, что ты такой. А ведь с виду серьезный человек, ну, за исключением некоторых моментов. Ладно, спорим. Он подхватил ее ладонь и пожал, закрепляя сделку. Ты главное об этих некоторых моментах никому не говори, их уже предостаточно накопилось. Так что посидим еще, теперь без давления. Или вызвать тебе такси? Такси? Не сразу поняла Рита. Я никуда без рынки не уеду. Уж прости за недоверие. Если они там будут до утра, то я тут на диване останусь. «Так даже лучше. Потому не было понятно, рад Матвей или нет. Тогда позвони жениху. вы ведь вместе живете. Понятия не имею, как ты будешь объясняться, но дело твое». Кстати, если он тоже сюда явится сестру освобождать, то я её не отпущу. Если понадобится ружьё достану. У тебя есть ружьё? Рита округлила глаза. Нет. Но ружьё мне привезут быстрее, чем Дмитрий сюда доберётся. Заказывать не надо, уверенно выбрала Рита. Либо не приедет, обещаю. Она вытащила из сумки мобильник и отправилась наверх, хотя Димучу звонить не собиралась. Ему вообще не обязательно знать о происходящем. Стуки и крики все еще раздавались, но заметно ленивее и перемешивались с пьяным хохотом. Рита подошла к двери. Это вам за диверсию, негодяи! — Сами вы негодяи, возмутился Игорь. А я за истинную любовь. И голос Иринки Ритуль. Да это даже прикольно. Ты только с Бигбоссом там не целуйся, обещаешь? Обещаю, Рита разозлилась. Сама там ни с кем не целуйся. Ну, это как получится. Похоже, Игорь и Ринку и не собирался обижать. Но не факт, что она сама не собирается обижать его. За истинную любовь они. Ну да. Уже со спокойным сердцем она спустилась вниз и отчиталась. Дима не приедет. Я сказала ему, что мы с Иринкой остались у друзей. Не думаю, что ему нужно сообщать, что и вы в этом замешаны. Снова перешла на вы. Верное решение. По кофейку? С удовольствием. Но только на этот раз варишь ты. Не удержалась Рита, сделав ударение на последнем слове. Наглей, наглей, дорогуша. Но в понедельник только попробуй об этом напомнить. Рита не могла не рассмеяться вслед за ним. И как же уютно было сидеть вдвоём и тянуть чёрный кофе и говорить, теперь совсем спокойно и тихо. Рит. Я в самом деле не могу понять. Неужели так просто можно свинтить на всю ночь, а жених даже лишних вопросов не задаёт? Матвей. Кто-то недавно в этом же доме призывал не осуждать людей. Я не осуждаю? Он мягко улыбался. Просто сам женюсь из чистого расчета, как ты знаешь. И мне интересно, как такие вещи происходят в других парах. Конечно, Рите было не с руки углубляться в эту тему. Не рассказывает же теперь, что они с Димучом никогда парой не были, а теперь вот даже и вместе не живут. Хотя создалось такое настроение, что очень хотелось обо всем рассказать и в ответ получить такую же искренность. Но Рита остановила порыв. Матвей прав. В понедельник все вернется в привычное русло, незачем заранее усугублять ситуацию. Любящие обо всем могут договориться, она ответила пространно. А вот как договариваются нелюбящие, ума не приложу. Не сочти из-за назойливости, но ты уверен, что тебе нужен этот брак? А если влюбишься по-настоящему, то побежишь разводиться? Игорь то же самое и говорил. Разводиться я не побегу. Матвей задумчиво уставился в окно за спиной Риты. Не знаю. Наверное, я просто представить не могу, что значит влюбиться по-настоящему. Все об этом говорят, но звучит какой-то преувеличенной страшилкой, честное слово. Рита только теперь стала лучше его понимать. А, -а так ты циник. В любовь не веришь и потому выбрал расчет. Но просто поверь, это доказать невозможно, но иногда даже самый рациональный человек влюбляется. В тебя, Игорь, вселился. Я не циник и в любовь верю. Сам испытываю периодически, но не понимаю, как это чувство может помешать всему остальному. В том-то и дело, что периодически. Думаю, это совсем не то, а когда по-настоящему Там уже всё серьёзно. Ты не сделаешь её своей любовницей, а если сделаешь, то начнёшь сходить с ума между короткими встречами, а потом у неё кто-то появится, и тогда тебя начнут выкручивать ревностью. И когда-нибудь она родит твоего или чужого ребёнка, в любом из этих случаев ты почувствуешь, как будто тебе все кости переломали, вывернули наизнанку и выбросили из цветной жизни в чёрно-белую. Ты стихи писать не пробовала? Так любишь преувеличивать? Я не преувеличиваю, Матвей. Если влюбишься, то или жену бросишь, или окажешься в черно белом фильме. Так не лучше ли не рисковать? У вас с Дмитрием. Так? Он смотрел в глаза пристально. Да. Рите пришлось соврать. Она влюблялась пару раз еще в студенчестве. И уже тогда это было очень вяжущее чувство, от которого рациональными убеждениями не избавишься. И свято верила в то, что настоящая любовь ещё сильнее. Она или твёрдо держит человека на ногах, или растаптывает, если совершить подобную ошибку, на которую идёт Матвей. Иди спать в мою комнату. Она по соседству с тюрягой. Только их не отпирай. А я переночую в гостиной. Спасибо. Как-то неудобно. Ерунда. Меня будет греть мысль, что со за следующей зарплаты ты мне отдашь 10%. Рита замерла и подняла голову. Наверху блаженная тишина. Быть не может. Не могу представить, чтобы Иринка вот так сдалась. Потом будет проклинать алкоголем меня. В этом случае пропой ей свою серенаду про настоящую любовь, со смехом отозвался Матвей. Такие байки кого хочешь утихомирят. Чтобы не продолжать спор, Рита отправилась наверх. В спальне было очень чисто, неестественно чисто. Если сначала она решила, что только общие помещения оформлены в минималистическом стиле, то теперь убедилась в обратном. Комната Матвея напоминала каземат. с шелками и красным деревом, но все равно каземат. Обстановка в бежевых и красно-коричневых цветах, больше вообще ни одного оттенка. Почему-то именно это привело Риту в замешательство и заставило прокрутить в голове все узнанное о нем. А что, если Матвей действительно вот такой человек, порядок в двух цветах, ни одного лишнего оттенка. Он был совсем молодым, когда вынужденно подхватил дело отца. не мелкую фирму, а целую сеть супермаркетов. Со всех сторон конкуренты, которые только и ждали, когда он оступится, а рядом сотни подчиненных, которые на первых порах неизбежно сравнивали его с предыдущим шефом, и наверняка тоже ждали осечки. Но он не ошибся, все выдержал. Сейчас уже никому не придет в голову снисходительно усмехаться. Так, может, он таким всегда был или вынужденно стал? И тогда чувственные переживания ему на самом деле не очень понятны. Для них никогда не было ни времени, ни сил, ни предрасположенности. Но вопреки этой версии звучали другие факты. всплески его эмоциональности и совсем ребяческие "Давай поспорим", как если бы он таким образом хоть частично компенсировал то, что ему недоступно. Если предположение верно, то рано или поздно Матвей сорвется. Осталось посмотреть куда именно.